Глава 11. К сожалению, найти нюанс, который позволил мне выстреливать молнией быстрее, чем раньше, не удалось. Это была бы проблема, если бы я не вспомнил о том, для чего садился в медитацию в прошлый раз. Ляун Ю напоминала о себе с завидной регулярностью. Она была словно постоянный удар в одно место. Ты уклоняешься и отбиваешься, но боль только усиливается. Она стояла, лежала, сидела в моем воображении. Мне было тяжело отбиться от мысли о ней. Хотя благодаря этому я вспомнил сегодняшний утренний разговор и о том, что уже давно должен был позвонить Диану. Выход из медитации был плавным и правильным. Мужики все еще спали, а я понял, что, несмотря ни на что, могу заниматься, чем хочу, в отличие от них. Я мог тренироваться, сколько хотел, и мне не нужно было думать о хлебе насущном и крутиться, как белка в колесе, придумывая, как все совместить. И еще то, что я ничего не знаю об их жизни. Мешать я им не захотел, пусть спят, и пошел в раздевалку. Там лежал коммуникатор. Он-то мне и был нужен. «Да, господин, доброго дня», — поприветствовал меня целитель. «Доброго дня», — ответил я. «Чем порадуешь?» Договор по дороге пришел от клана Черного Скорпиона. Я его проверил. Документы для подписи будут отправлены вам на проверку сегодня после обеда. Все остальные работы делаются согласно плану. «Только я слегка перенаправил усилия. Сначала принял меры, чтобы в первую очередь сделали дорогу и прилегающую территорию. вендунь по каким-то своим делам отъехал. Пока нас охраняют люди лорда. На этом пока все», — ответил мужчина. «Документы пока не визите», — ответил я, вспоминая, что и печать, и печатку я оставил в сейфе. «Я, может, и разрешил бы ему поставить все самому, но там лежала флешка». А я что-то и так слишком доверчивый сегодня, и уже преисполнен подозрительности. Выдели им пятьсот тысяч, пусть начинают работу. Документы потом привезем. Но господин, — попытался образумить меня Дьян, — так, делай, — перебил я его. Все остальное потом. Приеду после дуэли, подпишу. Да, и выдели Леон Ю деньги на одежду и мебель. Она пришлет тебе заявку. Сделаю, господин. — сказал мужчина, но по голосу я понял, что он не совсем согласен. «Еще что-нибудь есть?» — уточнил я. «Нет, господин», — ответил он. «Как там, кстати, наставник?» — вспомнил про старика я. «Нужно быть откровенным для внутреннего спокойствия, мне его просто не хватало». «Все отлично, и насколько я в курсе, идет согласно плану». «Он знает что-нибудь про дуэль?» — уточнил я. «Насколько я знаю, нет», — ответил мужчина. — Пусть и не знает, — приказал я. — Пусть нормально долечится. — Да, господин. — Понял. — Хорошо. Тогда вечером жду твоего звонка. Поставил я точку в конце разговора и выключил коммуникатор. — Вот так-то. Теперь получается, не он приказал Леон отправить ему список необходимого, а я ему приказал список принять. Будет того еще, гляди, приказывать за мной шпионить. Я остановился, осененный очередной догадкой. Такое тоже вполне может быть. Нужно все обдумать. Вопреки всему, медитация не открыла мне никакой правды. Я не стал умнее, не стал внимательнее, у меня не открылся третий глаз. Все, что я могу сказать по этому поводу, так это только то, что не нашел никаких скрытых действий, указывающих на обман, даже в этом эпизоде с ударами молнии. Я еще слабо разбираюсь в людях. От этого я немного злился. Был бы наставник, я бы спросил у него. Но пока его нет, придется оставаться в неведении. На обед я, как и в прошлый раз, не пошел. Времени осталось всего ничего, потому что пытался разобраться в самом себе. Так, находясь в недовольном расположении духа, от бездарно потраченного времени, решил приготовить чай. За его распитием меня и застали проснувшиеся ветераны. Они проснулись как-то все вместе. — А тут чашки есть для нас? — уточнил Лиан. — Есть. На всех хватит, — ответил я. Все же к наставнику иногда приходили друзья, и лишние чашки как раз-таки для них и предназначались. Небольшое чаепитие, если не сплотило нас в одну команду, то просто слегка расслабило мужиков, и они совершенно спокойно обсуждали свои какие-то темы. Про подорожание мяса и новую фирму, что делала отличную обувь для детей. Я не мешал им, просто сидел и слушал. Для меня словно открылся целый пласт неизведанной информации. То, что я мог понять лишь отчасти, они рассказывали понятным и доступным языком. Да, именно благодаря наставнику я имею понимание о жизни простых людей и о тех проблемах, которые их окружают. Только вот все равно этого недостаточно. Для меня довольно трудно понять, что такое голод. Я не голодал. Даже тогда, когда меня садили на хлеб и воду, я все равно не голодал. И комната с чистым и сухим бельем у меня тоже была. Просто была, и я мог посвятить себя боевым искусствам, а они не могли. Им право вкусно поесть и вдоволь поспать требовалось заслужить. «Все в сборе!» — неожиданно прозвучало от выхода. Старейшина линг приехал даже раньше назначенного срока. «Молодцы!» — мы дружно, как по команде, поклонились. «Садитесь. Гай, налей мне. Судя по всему, это та самая трава которую ее лунь-чаем называют. Давно не пробовал». Гай сноровисто налил из чайничка коричневую жидкость в маленькую пиалку и подал лингу. «Ну и гадость!» — ответил тот, когда глотнул. Но пробирает, будто в молодость вернулся. а Так, вернемся к тренировке. Кира, чайный набор приведи в порядок». «Есть!» — ответил тот, приподняв поднос и исчез в комнате с ванной. «Тарина, что по быстрому удару? Разобрались?» — уточнил старейшина. «Нет, господин, выполняли приказ отдыхать», — ответил тот. «Думаю, все дело в том, что он резко отдергивал руку назад, чуть раньше, чем необходимо». «Что это значит?» — уточнил Линк. «Сразу движения были вот такие», — довольно правдоподобно показал Тарика и продолжил. «Потом стали вот такие. Он хотел просто ударить Лиана побыстрее и закончить с этим». «Пробуем», — скомандовал Линк. При его приезде мужчины стали гораздо собраннее и не отвлекались по пустякам. «Ну что же, попробуем», — приготовился я и выдал серию в воздух, стараясь как можно быстрее выполнить норматив. К сожалению, это мне не удалось. Хотя это с какой стороны посмотреть. За счет более резкого возвращения руки скорость явно возросла до 2,5 секунды. Вот только старейшине это не понравилось. После еще нескольких неудачных попыток он перешел ко второму плану развития моей скорости. кира леан гай без защиты на исходное положение интервал пять шагов скомандовал линк выполнение команды не заставило себя долго ждать они словно были готовы к кое чему подобному арсений удар молнии раз в двадцать секунд в лес старина давай скомандовал старейшина, и я отправил удар в кира а, -а, -а упал он с криком и свернулся в ползу эмбриона у меня еще была предательская мысль что они решат разыграть меня как и в прошлый раз Вот только этого не случилось. Я явно видел, как в гримасе боли застыло лицо Кира. Я видел, как нервно косились на него Лиан и Гай. «Две и три десятых!» — услышал я от Тарина. «Прогресс уже пошел!» «Давай!» — словно нанес удар по перепонкам, крикнул Линк. Я, словно в замедленном кино, выбросил руку вперед, сжал пальцы и потянул ее обратно. а а Все такой же крик был мне ответом на удар от Лиана. «Два и одна десятая!» Не по-детски радуюсь крикнул Тарина. А я не хотел больше продолжать делать им больно. Один круг сейчас закончится, и если я не пойму, в чем дело, то придется начинать все сначала. Моему состраданию было как-то все равно, что они сами пришли сюда, и это их выбор. И даже, что они сами сюда рвались, и это их работа. Я мог представить, как делаю больно врагу. Я могу понять, что такое целесообразность, и могу сделать больно неизвестному человеку. Только вот этих мужчин я уже знал и попытался в очередной раз понять, в чем все дело. И мысли у меня были только о движении пальцев. Я, словно хищная птица, впиваюсь когтями в тело, скручиваю кисть и достаю конечность под другим углом, нанося максимальный урон. Надежда была только на это. «Давай!» — скомандовал старшина. Я сделал осознанное движение пальцами и увидел, как именно от этого движения молния отправилась в полет. На Гайя я в этот момент не смотрел, даже тогда, когда он закричал. «Только на Торино!» И он меня не подвел. «Одна и девять десятых секунды! Молодец!» «Еще раз!» — сказал я ему, на что мужчина просто кивнул. Я не знал, как он понимает начало накопления энергии. Наверное, ориентируется по Бахиру, но сейчас мне было все равно. Я должен был проверить ту наработку, которая только что получилась. Три удара на пределе возможностей и восприятия. Я контролировал свое тело и хотел, чтобы он дал мне точный ответ. «Два и ноль? Один и девять? Один и девять? Молодец, разобрался!» Мужчина похлопал меня по плечу, светился улыбкой и радовался, казалось бы, даже больше меня. «Господин старейшина, разрешите я проверю кое-что?» «Давай!» — разрешил тот. «На мне доспех духа. Атакую сначала шаровой молнией, а потом простой молнией». «Лучше, конечно, с параллельным созданием техник, чтобы сразу два удара прошли один за другим», — говорил мне Тарина и отошел на пять метров назад. И у меня получилось. После моего попадания шаровой молнии он даже не пошевелился. А вот следующая за этим ударом молния буквально опрокинула мужчину. «Ага!» — был мне ответ на удар. Все-таки он оказался прав. При создании максимально накачанной защиты ни шаровая молния, ни молния ей не страшны, даже если следует парно. Но как только за шаровой молнией, которая пробивает защиту, идет молния, то сопротивляться удару практически невозможно. Вон даже Торино со своей чудо-концентрацией не смог мне ничего противопоставить. Осталось только узнать результат, который получился, и весело потирать ладоши. 2,8. Обрадовал меня старейшина вполне приличным временем. Хотя меня больше радовали попытки работы с различными вариантами защиты. Понятие, которое нарабатывается в течение длительных боевых действий, у меня получится наработать в почти лабораторных условиях. Уже одно это и получившийся результат подсказывают, что я не зря согласился на предложение старейшины. «Так, хорошо, десять минут отходим от ударов и продолжим идти дальше», — скомандовал Линк. Сам тем временем достал из-под сидения планшет и стал на нем кое-что смотреть. Десять минут прошли незаметно. В это время мужики подошли, похвалили меня. Лиан, как всегда, не удержал свой язык за зубами. «Спасибо, что так быстро научился. А то бы пришлось идти по второму кругу, а я и от первого едва не обделался». На его спич я промолчал. Понятно уже, что он не думает, о чем говорит, и не держит это в себе. «Так, отработку этого болезненного упражнения оставим на завтра», — начал Линк, чем поднял всем присутствующим настроение. «Одна атака у нас есть, осталось поработать над комбинированной атакой и защитой». Думаю, электрический щит будет лучшим из вариантов. Начинаем. Гай, ты первый. Создаешь стихийную защиту. А Арсений атакует тебя своим электрическим щитом 10 раз. Атаковать начинаешь только тогда, когда твой щит собирается распадаться. Выполнить это задание было гораздо сложнее, чем предыдущее. В отличие от вдоль и поперек отработанной и выученной молнии, электрический щит был все еще новой техникой, которая нуждалась в доработке и которой я не посвящал огромное количество свободного времени. К десятому разу я неожиданно вспотел и заметил, что резерв энергии приблизился к своей половине. Да, его было чуть больше половины, но все равно он исчезал с пугающей быстротой. «Я ведь не ждал, пока электрический щит развалится, а напитывал его максимально, пока он не станет разрушаться, и только после этого отправлял в полет». «Ничего», — подтвердил мои догадки Гай. «Совершенно не чувствую полученных ударов, даже как шаровая молния не проходит». «У меня энергии чуть больше половины осталось», — решил сказать я. «Значит, техника затратная», — пробормотал старейшина и тут же продолжил. «Зато время создания — две секунды». «Давай попробуем пробить доспех духа таким же самым образом. Может, что получится». К сожалению, ничего не получилось. Гая только откидывала назад от неожиданного удара, и все. Защита оказалась не пробита. Только едва заметное покалывание кожи, и то в конце атаки, где-то на восьмом щите. Энергии у меня едва четверть осталось. Так, за неполные полчаса и остался практически пуст. «Ладно», — пожевал губами старейшина, — «Сейчас небольшой пятиминутный спарринг. Кира и Арсений атаковать только простейшими техниками. Из защиты использовать доспех духа». Пять минут прошло быстро. А все из-за того, что Кира, оказывается, был неплох в рукопашной схватке. К тому же не подпускал меня к себе, применяя очень интересные техники. Чего стоит его обливание себя водой, а потом превращение той земли в лед? Именно в тот момент, когда я решил сблизиться и нанести удар». Да, земля была не сплошной лед, и вырвался я довольно быстро, но вот то, что меня затащили в такую ловушку, а потом практически беспрепятственно атаковали, изрядно бесило. Энергии я потратил немного. Больше старался отработать молнию и резкое сближение с противником. Не все получилось, но я был доволен. Так, пока Арсений будет медитировать, навести на поле порядок. Я скоро приеду. Арсений. «Нам нужно хотя бы 70% энергии, чтобы отработать последние испытания твоего стихийного щита». Я сразу отошел в сторонку и начал максимально очищать сознание. Необходимо расслабиться и максимально открыться очагом. Именно так можно усилить прирост энергии. У меня, к тому же, после слияния, помимо усиления стихии ударов, возросла и скорость наполнения энергии. Себя пришел только после того, как энергия восстановилась полностью. Прошло и 2-2 часа. Мужики опять спали. Чем они ночью занимаются, возмущенно подумал я. Пришлось опять делать чай. Во рту было сухо. Я уже понимал, что достаточно наработал за сегодня. Три тренировки за день — это уже прилично давит на организм. Давно у меня такого не было. Даже две тренировки — это высокий темп. А три — это уже серьезная работа. Благо, что энергию я тратил не до конца и кое-что оставалось, позволяя нормально работать. Наставник таким образом мне тренироваться запрещал, аргументируя, что я еще расту и у меня должна быть нормальная, а не перегруженная нервная система и нормальный очаг. Якобы он и так давится от подавителя, зачем давить его еще больше? К тому же, сейчас я на себе ощутил, что значит слова наставника о правильном питании. «Питаться нужно по чуть-чуть, но целый день». а не за раз и много. Организм устал, ему требовалась подпитка. И это была не только сухость губ и желание пить. Нет, я заметил сосущее чувство в животе и небольшую слабость. Чай позволил обмануть организм. Несколько чашечек, и я восстановил водный баланс организма. Вот только это все временное явление. И если бы кто-нибудь спросил меня о том, что я хочу сейчас делать, то я бы сказал... Проверить наработки по параллельному созданию шаровой молнии и молнии. Только вот никто не спрашивал, а мужики спали. И мне пришлось прокручивать момент нанесения удара в уме, стараясь предельно сконцентрироваться на данном действии. Как говорил когда-то наставник, «Если не можете делать, представляйте. Максимально полно представляйте, как и что вы делаете. Это поможет вам задействовать подсознание и напрягать нервные окончания. И если выкладываться до конца...» то результат будет соответствующий. Пришлось прорабатывать мысленное создание техник. Отрабатывать в медитации буду потом, вечером. По крайней мере, я был в этом уверен. леон Ю не помешает мне в этот раз», — так думал я. Пока не понял, что опять думаю о девушке во всех неподобающих позах и гораздо больше, чем необходимо. Думать о ней было приятно, и я уже с нетерпением ждал следующей нашей встречи. Хотелось думать только о ней». И была даже шальная мысль, что можно думать, никто же не узнает, все равно все спят. Вот только с другой стороны стояло пусть слабое, но повышение боевых навыков, которое может мне здорово помочь на дуэли. Пришлось задавить мысли о Ляон Ю усилием воли. И это было не так-то просто. Она, как третья тренировка, не хотела проходить как положено, но я справился. И занимался мысленным представлением техники до самого прибытия старейшины Линга. «Подъем! Подъем!» — появился он неожиданно. У меня дела, поэтому я приехал раньше. Я посмотрел на время. Было восемнадцать часов. Он и вправду приехал раньше. Арсений, восстановился? Да, — ответил я, приветствую его поклоном. Остальные тоже не отставали. Отлично. Тогда отрабатываем атаку маленьким стихийным щитом, пока он не стал распадаться. Кира, ты встречаешь атаки. Гай, прикрытие. По там скомандовал старейшина. Ситуация уже стандартная для меня. Десять ударов по отработанной схеме. Едва размер стихийного щита достигал 30 сантиметров в диаметре, я отправлял его в полет. Так мне понравилось работать больше. Слабо светящийся щит на огромной скорости летел в противника и ударял в щит гораздо сильнее. На седьмом попадании стихийная защита пропала, но Гай опять не подвел, оказавшись на пути удара заблаговременно. Если бы мы были с одной стихией, я бы сказал, что он стал осваивать водную стену. «Удары едва заметны», — сказал Кира. «Стихийный щит — это не для нападения. Хотя нужно проверить, как он в такой версии воздействует на доспех духа». «Хорошо, проверяем», — хлопнул в ладоши Линк. «Кира, ты опять принимаешь удары. Гай — то же самое». В принципе, я не сильно расстроился от таких перспектив. Все-таки для меня эта техника была больше защитной, как умение выстоять после удара ветерана, не надеясь на концентрацию и мощь доспеха духа. Получившийся толчок этого щита — это просто еще один удар в копилку. Следующую десятку повторений я закончил на пятом ударе. Причем нужно заметить, что после прямого попадания ему не было так больно, когда в него попадали шаровая молния и молния. Кира практически после 10-секундного лежания встал, взявшись за руку Гая. «Не самый сильный удар», — опять ответил Кира. «Откидывает, да, но защита практически не страдает. Даже импульс не такой сильный». Думаю, данная атака больше сбивает концентрацию, почти так же, как и удары заряженными кулаками, и не дает сформировать нормальную атаку или защиту. Время создания — полторы секунды. Вполне достаточно для атаки при сближении. Зато непонятно, будет это мощная атакующая техника или нет, — дополнил его Тарина. Отличная техника для отвлечения внимания и для того, чтобы заставить противника усиливать свою защиту максимально и тратить силы напрасно. Нормально. — прожевал Линк. — Так, тогда последний тест. Арсений ставит защиту, а Гай пытается пробить ее своей водной стеной. — Арсений, проверяем сначала твою защиту стоя. Сможет ли она заблокировать удар, если ноги будут не прикрыты? — Не будь дураком, я еще и доспех духа нацепил. Не знаю, как старейшина, но мне казалось, что я вполне могу улететь, если удар не будет заблокирован. Так и получилось. Хоть и стоял я, активировав стихийный щит и закрыв лицо, Основной удар пришелся в ноги. Я только по счастливой случайности и активированному доспеху духа не упал в грязь. Стихийный щит распался. «Хорошо. Теперь, Арсений, садись. Будем проверять сидячего положения», — скомандовал старейшина. Удар не заставил себя ждать. Мощный водный поток врезался в мой стихийный щит и беззащитно откатился назад. Меня ни капли не задело, только брызги пролетели мимо, а щит остался. «Еще раз!» крикнул старейшина, когда я уже собрался отпустить щит. Поток воды еще раз ударил в меня и откатился назад. А я понял, что держать и подпитывать его достаточно сложно, и что он вот-вот распадется. «Еще раз!» — крикнул старейшина. А для меня его слова прозвучали словно вызов. Я чувствовал, что теряю технику, что подкатится по лбу и руки начинают трястись. Так долго я точно еще не удерживал технику, и я боялся как бы не отпустить свою защиту перед самым ударом. Если бы работал Лиан, он бы уже ударил, а вот у Кира такой скорости создания техники не было. К счастью, я выдержал до того, как техника не ударила в сам щит, но потом он словно лопнул, а поток воды ударил мне в грудь. Все-таки мне повезло. Доспех духа смог выстоять, и я даже ничего не почувствовал. «Хорошо, на этом мы остановимся. Идите все сюда», — скомандовал старейшина. «Тарина, сегодня и завтра до обеда работаете именно в таком порядке». Каждый из вас ставит доспех Духа, а он учится пробивать его шаровой молнией и молнией. Потом вы по очереди бьете его в стихийный щит водной стеной. Нужно наращивать время удержания щита. А потом приеду я и будем работать в спаррингах. Вопросы? Вопросов не было ни у кого. Только старейшина, когда уезжал, остановился. Тарина, и я особое внимание обращаю на время создания техник. Понял, господин? Ответил тот с поклоном. Мы все поклонились, провожая старейшину, и продолжили тренировку. Понятно, что у старейшины, кроме меня, много других дел. Только вот так стало гораздо лучше тренироваться. Так и продолжились наши будни. Днем и вечером я отрабатывал разработанные связки под руководством четверки ветеранов. Днем приезжал старейшина Линк, и под его руководством проходили тренировочные поединки. Полностью изматывающих и травмоопасных поединков не было. Вот только пару раз проиграл и я. Лиан подобрал пару обманок, применимых камней и смог меня побить. Да и то только из-за того, что я увлекся, а у него просто фантастический навык создания водных стен. Концентрация с доспехом духа слетела, и я понял, что больше попадать под такие удары не хочу. Боль, которую пережило тело, ничто по сравнению с тем, когда вода под высоким давлением попадает в нос и рот. Удар воды на высокой скорости просто не дает ни о чем думать, кроме как о боли внутри головы. Помимо этого, я еще потом долго бил себе по затылку, пока из ушей не повыходила вода, которая туда попала. В любом случае, я отлично понял, в чем опасность водных техник. Можно просто задохнуться без воздуха. Так или иначе, эти занятия не были пустыми. Я смог научиться делать молнию буквально за 1,7 секунды. Это был мой рекорд. Уже одно это позволило сказать, что тренировки прошли не зря. Только вот это еще не все. Помимо этого, я отработал отличную ударную комбинацию шаровая молния и молния, которая в прямом смысле сбивали с противника доспех духа. Если я попаду в противника такой комбинации хоть раз, то ему точно будет не до сопротивления. Следующим моим достижением стал стихийный щит. Да, понятно, что эта техника довольно сыровата. Вот только она стала более законченной, и максимальная длина увеличилась чуть ли не на десяток сантиметров. Держать стихийный щит я мог около 40 секунд, что тоже было отлично. Никогда не задумывался о том, как живут обычные люди. Вот только узнал об этом из обычных разговоров обычных людей. Когда старейшины не было, ветераны рассказывали, как им живется, а я слушал и учился. Они были довольны своей жизнью, и я запоминал все те проблемы, которые они обсуждали. Когда-то психолог говорил, что если не можете представить, что чувствует человек, то представьте себя на месте этого человека. Так себе совет. Больше подходил для меня, чтобы я не устраивал больше драк. Хотя мне было дико интересно увидеть другую жизнь, другую сторону медали. Хотя бы попытаться представить, что это значит, не спать две ночи, чтобы получить чуть больше денег и купить детям сладостей. С Ляунью у меня складывалось тоже отлично. Девушка выполняла все свои обязанности служанки. У меня было всегда чисто, не пылинки. Появилась новая одежда и более удобная мебель. Вечер был наполнен нежностью и приятными впечатлениями. Это было очень круто. Служанка ничего не просила, ничего не требовала и никак не намекала на то, что ночью что-то было. И меня это полностью устраивало. Я сам делал вид, будто все нормально. Мию я за это время практически не видел. Только где-то там издали. но она всегда была в окружении нескольких девчат и парней. Поэтому я не подходил. Дел у меня было много. Работы по наведению порядка на территории происходили согласно плану. Еще два-три дня, как говорил Дьян, и территория будет в порядке, как и дорога, и можно будет выдвигаться на следующее озеро. Он, оказывается, использовал практикующих боевое искусство воинов и ветеранов, и те совместными усилиями при помощи бахира валили лес, полили пни и засыпали все землей, Отличный подход! В архиве ничего не было на моего соперника. А вот с техниками было гораздо сложнее. Их было огромное количество, и необходимо было проходить по всем каталогам и летописям, чтобы найти то, что я хотел. Но это все было не то. Нигде не было про создание огромного огненного дракона. Я не опускал руки. Точнее, не опускала Аляон Ю и искала Так прошло время до первой дуэли. В этот день я проснулся как обычно. Открыл дверь, а там рядом со столом обнаружился еще один человек. Помимо служанки, рядом со столом стоял мой главный целитель Дьян Шейгу. «Добрый день, господин! Отлично выглядите!»